талона в переработанном варианте. Объявляет она также и то, что к этому произведению приложит руку сам Александр Дюма, чтобы придать больше достоверности воспоминаниям достопочтенного генерала. А ведь не далее, как вчера пишет Ле Глоб, «Ля Пресс восторгалась стилем генерала». Что за комедия? Виданное ли дело издеваться над публикой с таким опломбом? Но если не принимать во внимание всех этих мелких и неизбежных посредников, можно сказать, что отныне Наполеон станет одним из трех главных авторов «Ля прес. В этом объявлении «Ля прес не скупится на самые лестные похвалы в свой адрес. Александра Дюма там сравнивают и ставят в один ряд и с Вальтером Скоттом, и с Рафаэлем одновременно. Тума размышлял о мастерстве гораздо больше, чем принято считать. Он тщательнейшим образом изучал приемы Вальтера Скотта. Он начинал романы с подробнейших описаний действующих лиц. Чтобы, встретив их впоследствии, читатель мог сразу узнать в них старых знакомых. Но в романе Фельетони, который должен с первых же строк Увлечь читателя. Автор не имеет права начинать с длиннот. И Дюма, наметив несколькими яркими мазками действующих лиц, тут же переходил к действию, диалогу. Его талант драматурга находил таким образом полное применение. Специфика жанра требовала обрывать каждую главу на самом интересном месте, чтобы держать читателя в напряжении. Дюма издавна овладел трудным искусством блестящих концовок. В 1838 году капитан Поль, роман захватывающий интригой, написанный в подражание пирату Фенемора Купера, за три недели принес Лесьекль больше пяти тысяч новых подписчиков. После этого Дюма стал кумиром всех директоров.